Третья. «Спасибо вам, уважаемый комендант, за те замечания, которыми вы с комиссаром удостоили мое признание. Вы спрашиваете, почему я так часто употребляю слова «мы» или «нас», будто бы солидаризуясь с беженцами и военными из Южной армии, тогда как меня отрядили за ними шпионить. Разве я не должен называть этих людей, своих врагов, словом «они»? Признаюсь, проведя в их обществе почти всю жизнь, я не могу им не сочувствовать, так же, как и многим другим. Сочувствовать другим — моя слабость, наверняка связанная с моим происхождением, хотя я отнюдь не утверждаю, что любой незаконно рожденный склонен к сочувствию от природы. Не зря же нас порой именуют ублюдками, многие ведут себя как ублюдки. Но моя добрая мать с молодых ногтей внушила мне, что переступать грань между они и мы бывает иногда весьма полезно. В конце концов, если бы она не переступила грань между служанкой и священником или не пустила за нее моего отца, я бы и вовсе не появился на свет. Не постесняюсь признаться, что меня, врожденного вне брака, ничуть не привлекает мысль о собственной женитьбе. У незаконных детей тоже есть свои бонусы, и один из них — это возможность остаться бобылем. Мало кто видел во мне завидного жениха. Пожалуй, я мог бы сгодиться для невесты смешного происхождения, хотя в таких случаях девица обычно жаждет втиснуться в социальный лифт посредством брака с чистокровным юношей. Многие видят в моем одиночестве часть моей личной трагедии — трагедии бастарда. Но я считаю, что холостяцкая жизнь не только дает мне свободу, но и как нельзя лучше подходит к моей нелегальной деятельности. Кроту удобнее рыть свои ходы одному. Вдобавок, как холостяк, я мог без всяких последствий болтать с проститутками, которые дерзко демонстрировали окружающим свои стройные ножки, попутно обмахивая вчерашним таблоидом влажные холмы грудей, едва прикрытых бюстгальтерами атомной эры. Девушки называли себя Мими, Фифи и Тити. Имена для полусвета вполне обычные, однако в комплекте, наполнившей мою душу восторгом. Возможно, они выдумали их прямо на месте. В конце концов, менять имена не сложнее, чем клиентов. Если так, их лицедейство было просто-напросто профессиональным рефлексом, выработанным годами упорных тренировок и искренней самоотдачи. Профессиональные проститутки всегда вызывали у меня глубокое уважение. В отличие от юристов, они не прячут свое бесчестье от чужих глаз, хотя и те, и другие берут почасовую оплату. Впрочем, финансовая сторона здесь не главная. Правильное отношение к проститутке схоже с поведением завзятого театрала, умеющего устроиться в своем кресле поудобнее и забыть о своем скепсисе до конца спектакля. Глупо твердить, что актеры просто втирают вам очки, поскольку вы заплатили за билет, и не менее глупо безоговорочно верить в то, что вам показывают, становясь таким образом жертвой иллюзии. К примеру, взрослые люди, которые язвительно усмехаются, слушая байки о встречах с единорогом, готовы рвать на груди рубаху, утверждая, что по свету бродят еще более редкие, совсем уж мифические существа. Одно из них, обитающее лишь в самых далеких портах и темных недрах самых злачных трактиров, это проститутка с пресловутым золотым сердцем. Уверяю вас, если в проститутках и есть что-нибудь золотое, то уж никак не сердце. Если кто-то считает иначе, это говорит лишь о том, как добросовестно они порой исполняют свою роль. Наши соседки явно относились к числу матерых актрис, чего нельзя было сказать о 70 или даже 80% проституток в столице и за ее пределами. Трезвые оценки, людская молва и выборочные пробы позволяли оценить их количество в десятки, а может и сотни тысяч. В большинстве своем это были бедные неграмотные дочери тех самых униженных и разоренных селян. При больных родителях, куче братишек с сестренками и почти полном отсутствии образования они волей-неволей превращались в блох, паразитирующих на шкуре 19-летнего американского солдата. С разбухшей от инфляции пачкой долларов в кармане и воспаленным мозгом подростка, страдающего желтой лихорадкой, которая так часто поражает наших западных гостей, этот американский солдат к своему изумлению и восторгу обнаружил, что здесь, в зеленогрудой Азии, он больше не Кларк Рид, а Супермен, во всяком случае по отношению к женщинам. Обласканная или придушенная Суперменом, наша плодородная маленькая страна перестала производить в значительных объемах рис, олово и каучук, но взамен начала ежегодно приносить рекордные урожаи проституток. Не успевала приехавшая из глухомани девица в первый раз танцевать под рок-музыку, как сутенеры по-нашему, ковбои. Уже нашлепывали на ее трясущиеся деревенские титьки звездочки из фольги и выгоняли ее на подиум в каком-нибудь баре на Тудо. Отважусь ли я обвинить американскую армию в том, что она намеренно уничтожала наши деревни, дабы выкурить оттуда девчонок? Ведь после этого им оставалось только одно — оказывать сексуальные услуги тем самым парням, которые жгли, бомбили, грабили и разоряли вышеупомянутые деревни или как минимум насильно эвакуировали оттуда всех жителей. Я лишь отмечаю, что массовый выпуск местных проституток на потеху иностранным пиратам — это неизбежное следствие оккупации, один из тех гнусных побочных эффектов войны, которые предпочитают игнорировать все жены, сестры, подруги, матери, пасторы и политики, из мирных, заокеанских городков, встречающие своих доблестных воинов ослепительными белозубыми улыбками и готовы исцелить любую неприличную хворь пенициллином американской добродетели. Между тем, великолепную троицу наших соседок никак нельзя было назвать добродетельной. Бесстыдно флиртуя со мной, они не забывали подразнивать Бона и американца с моржовыми усами, очнувшегося от осна. Оба только кривились и старались стать как можно меньше и незаметнее, отлично понимая, что означает угрюмое молчание их жен? Я же, напротив, охотно откликался на их заигрывание, прекрасно отдавая себе отчет в том, что за маской каждой из этих дам полусвета прячется иная личность, способная разбить мне сердце и наверняка обнулить мой банковский счет. Разве я сам, подобно им, не скрывал в себе? иную личность. Но лицедеи и лицедействуют, по крайней мере, отчасти, чтобы забыть свою грусть, черта хорошо мне знакомая. Люди вроде нас флиртуют и веселятся, давая всем возможность прикидываться счастливыми до тех пор, пока и другие, и они сами, возможно, и вправду не почувствуют себя таковыми. Да и смотреть на них было чистое удовольствие. Мими была высокая, с длинными прямыми волосами, и все 20 ее ногтей, покрытых розовым лаком, блестели как мармеладки. При звуках ее голоса с хрипотцой и таинственными обертонами уроженки Хюэ мои кровяные сосуды сжимались, вызывая у меня легкое головокружение. Хрупкой малютке ти добавляла росту волшебная прическа в стиле пчелиный улей. Ее бледная кожа просвечивала, как яичная скорлупа, На ресницах дрожали крошечные стразы-росинки. Мне хотелось обнять ее и пощекотать ее ресницы своими. Изгибы тела Фифи, явно их предводительницы, напоминали мне дюны Фанхьета, где мы с матерью провели ее единственный в жизни отпуск. Мама куталась с ног до головы, чтобы не стать еще смуглее. А я самозабвенно копался на солнце в горячем песке. Эта детская память о тепле и блаженстве была разбужена духами фифи. Они пахли так же, как духи из крошечного флакончика медового цвета, который подарил матери-отец, и которым она бережливо пользовалась лишь дважды или трижды в год. Может быть, я просто вообразил себе это совпадение, но все равно сразу влюбился в фифи, чувствуя вполне невинное. Я имел привычку влюбляться два-три раза в году, а все положенные сроки уже давно миновали. Но как они умудрились проникнуть на авиабазу? Разве эвакуация не относится к исключительным привилегиям богатых, влиятельных и имеющих связи? Выяснилось, что это заслуга некоего сержанта. Я тут же представил себе шмат бугристых мускулов на двух ногах, увенчанный белой фуражкой морпеха. Сержант охраняет посольство и прямо обожает всех девочек, сказала Фифи. Он душка, лапочка. Он обещал, что никогда нас не забудет. И не забыл. Две остальных горячо кивали, мими хрустя конфеткой, отети пальцами. Сержант раздобыл автобус и стал разъезжать по тудо, спасая девочек всех, кто там был и хотел уехать. Потом он привез нас в аэропорт и полицейским сказал, что устраивает вечеринку для бедных здешних ребят. При мысли об этом сержанте, этом чудесном американце, который и впрямь держит свои обещания, его звали Эд, а фамилию ни одна из девушек выговорить не смогла. Твердый персик моего сердца созрел и размяк. Я спросил их, почему они хотят уехать. И Мими ответила, потому что коммунисты точно посадят нас, как коллаборационисток. «Мы для них шлюхи», — сказала она. «Сайгон они городом шлюх называют, слыхал?» Милый, я чую, когда пахнет жареным». К тому же, — добавила Тити, — «Даже если нас не арестуют, мы все равно не сможем нормально работать. Ведь в коммунистической стране ничего не продается и не покупается, верно? По крайней мере, с выгодой для себя. А знаешь, что я тебе скажу, дорогуша? Я никому не позволю кушать это манго даром, хоть ты коммунист, хоть кто». Тут все три восторженно загоготали и захлопали в ладоши. Они были похабны, как русские матросы, но принципы рынка понимали хорошо. И действительно, что случится с такими, как они, когда революция одержит верх? Честно признаюсь, что над этим я раньше особенно не задумывался. В столь духоподъемном обществе время летело быстро, как проносящийся у нас над головой С-130. Но даже девушки и я устали ждать, когда, наконец, объявят наши номера. Час проходил за часом, время от времени дежурный с мегафоном бубнил, что-то словно раковый больной с искусственной гортанью, и горстка измученных беженцев, прихватив свои жалкие пожитки, тащилась к автобусам, чтобы отправиться на взлетную полосу. Минуло десять, потом одиннадцать. Я на землю, но заснуть не мог, хотя находился в месте, которое солдаты со своим обычным остроумием прозвали «тысячезвёздочным отелем». Я любовался галактикой и напоминал себе о том, какой я везучий. Потом сел на корточки и выкурил с Боном еще сигаретку. Снова лег и снова не смог заснуть, мешала жара. В полночь я решил прогуляться по территории и сунул нос в туалет. Этого делать не стоило. Туалет был рассчитан на обслуживание нескольких десятков конторских работников и армейских тыловиков, а не на то, чтобы справляться с отходами жизнедеятельности тысяч эвакуируемых. Сцена у плавательного бассейна выглядела не лучше. Во все годы его существования к нему допускали только американцев и по спецпропускам белых из других стран, а также венгров, поляков, иранцев и индонезийцев из чрезвычайной группы контроля и надзора, сокращенно ЧГКН. Нашу страну наводнили акронимы, и этот, еще он расшифровался как «чужое говно, контролировать нельзя», обозначал Международную комиссию, призванную следить за соблюдением мирного соглашения после вывода американских войск. Соглашение оказалось крайне успешным. За два последних года было убито всего-навсего 150 тысяч солдат и офицеров плюс соответствующее количество гражданских лиц. Представьте, скольких бы мы не досчитались без этого перемирия. Возможно, беженцы начали справлять в бассейн малую нужду в знак протеста против дискриминации местных жителей, но, скорее всего, им просто некуда было деваться. Я тоже помочился с бортика в общем ряду, а потом вернулся на теннисные корты. Бон и Линь дремали, подперев руками подбородки, и только один дык крепко спал у матери на коленях. Я присел на корточки, прилег. Выкурил сигарету. И так продолжалось почти до четырех часов утра, когда наконец прозвучал наш номер, и я распрощался с девушками, которые надули губки и взяли с меня обещание, что на Гуаме мы непременно свидимся опять. Мы перешли с кортов на автостоянку, где ждали два автобуса, явно способных вместить в себя больше одной нашей группы в 92 человека. Здесь собралось около двух сотен. Генерал спросил меня, кто эти другие люди, а я переадресовал его вопрос ближайшему морпеху. Тот пожал плечами. «Вы все не шибко крупные, так что мы берем из расчета пара ваших на одного нашего». Залезая в автобус вслед за расстроенным генералом, я отчасти досадовал, а отчасти урезонивал себя тем, что мы привыкли к подобному обращению. В конце концов, и сами вьетнамцы относятся друг к другу так же. Мы всегда набиваемся в автобусы, грузовики, лифты и вертолеты с самоубийственной беспечностью, игнорируя все рекомендации производителей и правила безопасности. Мы миримся с такими условиями, а иностранцам кажется, что они соответствуют нашим вкусам. И стоит ли этому удивляться? «С американским генералом они вели бы себя иначе», пожаловался генерал, прижатый ко мне в тесном салоне. «Вы правы, сэр», — ответил я. «Ну что поделаешь?» В автобусе тут же стало невыносимо душно из-за стольких тел целую ночь коптившихся под открытым небом, но до нашего С-130 «Геркулес» было рукой подать. Эти самолеты смахивают на мусоровозы с крыльями, свой груз они тоже принимают сзади, и широкая нижняя челюсть грузового люка уже была гостеприимно опущена. За ней зияло просторное чрево, слабо озарённое призрачным зеленым светом маскировочных ламп. Покинув автобус, генерал занял позицию сбоку от пандуса, и мы с ним принялись смотреть, как его семья, штабные, их родственники и еще сотни незнакомых нам людей поднимаются на борт. Их загонял туда стоящий на пандусе оператор в шлеме, похожем по размеру и форме на баскетбольный мяч. Вперед, не робейте, сказал он генеральше. И веселее леди, веселее, веселей! веселей». Генеральша была так ошарашена, что даже не возмутилась. Она прошагала мимо оператора вместе с детьми, наморщив лоб в попытке разгадать бессмысленные призывы оператора к веселью. Потом я заметил на пандусе человека, который прижимал к впалой груди синюю дорожную сумку «Пан-Ам» и изо всех сил прятал от нас глаза. Я уже встречался с ним несколько дней тому назад у него дома в третьем районе. Мелкая сошка в министерстве внутренних дел. Он был ни низок, ни высок, ни худ, ни толст, ни смугл, ни бледен, ни глуп, ни умен. По должности простой секретаришка, чей-нибудь десятый зам. Он, наверное, не видел неприятных снов, ни кошмаров, и сам был внутри таким же скучным, как его кабинет. После нашей встречи я вспоминал этого чиновника несколько раз и никак не мог восстановить в памяти его трудноуловимые черты. Но теперь узнал его. Когда я хлопнул его по плечу, он вздрогнул и, наконец, обратил на меня глаза, черные и выпуклые, точно у Чихуахуа. «Надо же, какое совпадение», — сказал я. «Не думал, что и вы полетите этим рейсом. Мы не получили бы своих мест, генерал, не согласитесь этот любезный господин нам помочь». Генерал сдержанно кивнул, обнажив зубы ровно настолько, чтобы дать понять, что ни на какое возмещение рассчитывать не стоит. «Очень приятно», — пробормотал секретаришка. Его хлипкое тельце подрагивало, жена нетерпеливо тянула его за руку. «Если бы взглядом можно было охолостить, она унесла бы мои причиндалы с собой в сумочки». После того, как толпа увлекла их дальше, генерал покосился на меня и спросил. «Ему правда приятно?» «Вряд ли», — сказал я. Когда все сели, генерал жестом пригласил меня пройти в самолет. Сам он поднялся по пандусу в грузовой трюм без кресел последним. Взрослые устроились на полу или на своем багаже, дети у них на коленях. Счастливчикам достались места у переборки, где можно было уцепиться за стропы для крепления груза. Грани между силуэтами и плотью отдельных индивидуумов стерлись в насильственной интимности. Таков удел второсортного человеческого материала, перевозимого единой массой, без распределения по нумерованным сиденьям. Бон с Линей Дыком были где-то посередке, так же, как и генеральша с детьми. Пандус медленно поехал вверх и захлопнулся, законсервировав нас, как червяков в банке. Оператор и мы с генералом привалились к пандусу, уткнув колени в носы сидящих впереди. Четыре турбовинтовых двигателя завелись с оглушительным грохотом. Пандус под нашими спинами задребезжал. Самолет начал выруливать на взлетную полосу. С каждым толчком всю публику мотало туда-сюда, как паству, отбивающую поклоны в так неслышной молитве. Ускорением меня прижало к пандусу, а женщина впереди уперлась согнутой рукой мне в колени, подбородок над моим пахом, нос приплюснут к рюкзаку у меня на животе. Температура в отсеке быстро подскочила градусов до 40, и вместе с ней выросла интенсивность наших запахов. От нас воняло потом, грязной одеждой и волнением, а к этим миазмам примешивались еще и непременные спутники нашего народа в беде ароматы эвкалиптового масла и тигрового бальзама. Спасал только ветерок из открытой двери, где в позе рок-гитариста, широко расставив ноги, стоял один из членов экипажа. Правда, вместо шестиструнной электрогитары он держал у бедер винтовку М-16 с двадцатизарядным магазином. Пока мы разгонялись на полосе, я успел мельком увидеть бетонные ограждения, огромные баки, раскроенные пополам в длину, и унылый ряд обгорелых самолетов, жертв недавней бомбардировки. Вокруг были разбросаны крылья, которые им оборвали, как мухом. Все пассажиры примолкли в тревожном ожидании. «Несомненно, они думали то же, что и я. Прощай, Вьетнам. Ревуар, Сайгон!» Раздался оглушительный взрыв. Членов экипажа швырнуло на пассажиров, и это было последним, что я увидел, прежде чем вспышка света в проеме двери вымыла зрение из моих глаз. Генерал повалился на меня, я на перегородку, а затем на груду своих земляков — которые вопили в истерике, брызжа мне в лицо кислой слюной. Взвизгнули шины, самолет резко занесло вправо, а когда зрение вернулось ко мне, в двери сверкало пламя пожара. Больше всего на свете я боюсь сгореть заживо. Впрочем, также обидно, если тебя перемелит в кашу пропеллер или четвертует Катюша. Название, похожее на имя безумной оружейницы-сибирячки, отморозившей себе нос и парочку пальцев на ногах. Когда-то на пустынном поле в окрестностях Хюэ мне уже доводилось видеть обугленные трупы в рваной железной утробе сбитого чинука. Его топливо загорелось, и три десятка пассажиров погибли в огне, зубы оскалены в вечной обезьяне ухмылки, тела вплавились в металл, губы и щеки исчезли, волосы превратились в пепел, кожа гладкая и инопланетно черная, как обсидиан. В них нельзя было признать не только моих соплеменников, но и вообще человеческие существа. Я не хотел так умереть. Я не хотел умереть никак, и уж тем более под артиллерийским обстрелом, который вели мои товарищи-коммунисты из захваченных ими пригородов Сайгона. Чья-то рука схватила меня за грудь и напомнила мне, что я еще жив. Другая вцепилась в ухо, вопящие люди внизу старались меня спихнуть. В попытке восстановить равновесие я уперся рукой в чью-то скользкую голову, а спиной придавил генерала. Новый взрыв где-то на полосе усугубил панику. Мужчины, женщины и дети взвыли на еще более высокой ноте. Внезапно самолет перестал вращаться и замер под таким углом, что око двери смотрело уже не на пожар, а в темную пустоту, и мужской голос закричал «Мы все умрем!» Изобретательно ругаясь, оператор начал опускать пандус, и толпа, хлынув к выходу, понесла меня с собой задом наперед. Чтобы не оказаться затоптанным насмерть, мне оставалось только одно — прикрыть голову рюкзаком и кубарем выкатиться наружу, сбивая по дороге людей. В нескольких сотнях метров за нами упал еще один снаряд, и при свете взрыва обнаружилось, что ближайшее укрытие — бетонный разделительный барьер метрах в пятидесяти от взлетной полосы. Даже когда эта вспышка померкла, ночная тьма уже не сгустилась опять. Оба двигателя по правому борту пылали. Два ярких факела, плюющихся дымом и искрами. Я стоял на четвереньках, когда Бон схватил меня за локоть и потащил. Другой рукой он тащил линь, а она, в свою очередь, орущего дыка, обняв его поперек груди. Над аэропортом бушевал метеоритный ливень из ракет и снарядов, и на фоне этого апокалиптического светового шоу Спотыкаясь и падая, забыв о своих вещах, мчались к бетонному разделителю наши попутчики. Два оставшихся двигателя ревели, обдавая их ураганным ветром, который сбивал с ног детей и едва не срывал одежду со взрослых. Те, кто достиг барьера, прятались за ним хныча от ужаса, и когда над моей головой что-то просвистело, осколок или пуля, я упал на земь и пополз. Бон последовал моему примеру, не отпуская линь. На его лице застыла напряженная решимость. Когда мы, наконец, добрались до незанятого местечка за барьером, экипаж уже выключил двигатели. Рев смолк, но не успели мы вздохнуть с облегчением, как услышали, что в нас стреляют. Пули свистели над нами и отскакивали от барьера. Очевидно, стрелки ориентировались на ярко полыхающий самолет. «Наш небось», — сказал Бон, сидя на корточках. Одной рукой он обнимал дыка, зажатого между ним и линь. Разозлились, тоже хотят удрать. «Ничего подобного», — возразил я, — «это северяне, они нас окружили». Впрочем, в глубине души я вполне допускал, что мой друг прав, и на нас срывают злость наши собственные войска. Тут топливные баки самолета взорвались, огромный клуб огня осветил просторы лётного поля, и, отвернувшись от фейерверка, я чуть не уткнулся носом своего знакомого секретаришку. Этот непритязательный винтик государственного аппарата скорчился прямо за моей спиной, и в его собачьих глазах, ясно, как призыв на рекламном плакате, читалось то же самое, что я уже видел во взорах коммунистической шпионки и лейтенанта у ворот. Моя смерть доставила бы ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Я заслужил это, без приглашения явившись к нему в дом по адресу, полученному от корыстолюбивого майора. «Действительно, у меня есть известные полномочия», сказал он, когда мы сидели у него в гостиной. «Мы с коллегами распределяем визы согласно принципу справедливости. Разве справедливо, что покинуть страну могут только самые высокопоставленные или те, кому просто повезло?» Я сочувственно подсокал языком. «Будь на свете истинная справедливость», — сказал он, — «уехали бы все, кто хочет. Однако такой вариант явно невозможен, что ставит работника вроде меня в весьма затруднительное положение. Как я могу судить, кому улетать, а кому нет? В конце концов, как бы меня ни превозносили, я всего лишь скромный секретарь. Вот вы, капитан, что бы вы делали на моем месте?» «Я понимаю, в какой сложной ситуации вы очутились, сэр». Мои щеки болели от прилипшей к лицу улыбки, и мне не терпелось добраться до неизбежного финиша. Но надо было отыграть середину спектакля, дабы прикрыться теми же самыми побитыми молью этическими оправданиями, которые он уже натянул до самого подбородка. Вы, безусловно, человек твердых правил, обладающий прекрасным вкусом. Тут я покивал направо и налево, демонстрируя свое восхищение опрятным домиком, явно стоившим немалых денег. Белизно штукатуренных стен нарушали один-два гикончика и различные декоративные предметы. Часы, календарь, китайский свиток и колоризированная фотография Нго Диньзьема в лучшие дни, когда его еще не прикончили за наивную веру в то, что он президент, а не американская кукла. Теперь этот коротышка в белом костюме почитал со своими собратьями, вьетнамцами-католиками, как святой, принявший достойную зависть и мученическую смерть. Связанный по рукам и ногам, лицо залито кровью, роршихова клякса из мозгового киселя украшает изнутри кабину американского бронетранспортера для перевозки личного состава. И это унижение запечатлено на фотоснимке, обошедшем весь мир. Его подтекст был тонок, как Аль Капоне. Соединенными Штатами Америки шутки плохи». «Главная несправедливость состоит в том», — сказал я, начиная раздражаться, — «что честные люди в нашей стране вынуждены влачить жалкое существование. Мой патрон просит оказать ему услугу, и в обмен на это шлет вам маленький знак уважения. Вы ведь могли бы прямо сейчас выдать мне 92 визы?» Я опасался, что он отрицательно покачает головой, в каком случае готов был оставить задаток и вернуться позже но, услышав положительный ответ, вынул конверт с четырьмя тысячами долларов. При благожелательном настрое с его стороны этой суммы хватило бы на две визы, однако больше у меня ничего не было. Секретаришка раскрыл конверт и провел по ребру банкнот мозолистым пальцем ветерана. Ему сразу стало ясно, сколько там денег. Недостаточно. Он хлопнул по щеке журнального столика белой перчаткой конверта, И точно не сумев излить таким образом все свое возмущение, дал столику вторую пощечину. «Как вы смеете предлагать мне взятку, сэр?» Жестом я пригласил его сесть. Подобно ему, я тоже был человеком, попавшим в тяжелую ситуацию, вынужденным делать то, что необходимо. «Справедливо ли вы поступаете, продавая визы, которые вам ничего не стоили? Да и вообще, если разобраться, вам не принадлежат?» — спросил я. «И не будет ли справедливо, если я сейчас вызову сюда начальника местного отделения полиции и попрошу его арестовать нас обоих? И несправедливо ли будет, если он отберет у нас эти визы и сам постарается получить за них некую справедливую компенсацию?» «Я полагаю, что самое справедливое решение в данном случае — это вернуться к началу, когда я предлагаю вам 4000 долларов за 92 визы, поскольку вы, коль на то пошло, вообще не должны иметь ни 92 визы, ни 4000 долларов. В конце концов, завтра вы вернетесь на свое рабочее место и без труда раздобудьте еще 92 визы. Это ведь просто бумажки, разве не так?» Но для бюрократа бумажки никогда не бывают просто бумажками. Бумажки — это жизнь. Он ненавидел меня тогда, потому что я отобрал его бумажки, и ненавидел теперь, но это меня немало не беспокоило. Здесь, за бетонным разделителем, меня беспокоило другое. То, что мы вступили в новый период мучительного ожидания, только на сей раз с неопределенным исходом. Забрежжил рассвет, и нам чуточку полегчало, но взлетная полоса, облитая его слабым голубоватым сиянием, оказалась в ужасном состоянии, вся в щербинах и воронках от снарядов. Посреди этой разрухи грудой шлака дымился наш С-130, источая едкий аромат горящего топлива. Там и сям между нами и останками самолета темнели небольшие пятна. Они постепенно обретали форму, становясь сумками и чемоданами, брошенными в панике так церемонно, что из некоторых даже вывалились потроха. Солнце заползало на небо риска за риской, и его свет становился все сильнее и резче, пока не выжег последние следы тени и не достиг губительной для сетчатки яркости, как у лампы в комнате для допросов. Пришпиленные к восточному боку барьера, люди стали съеживаться и вянуть, начиная с пожилых и детей. «Водички, мам!» — попросил Дык. На что ли не могла ответить ничего, кроме «Прости, милый, водички у нас нет, но скоро будет». Словно по команде, в небе показался другой Геркулес. Он шел так круто вниз и так быстро, точно им управлял камикадзе. Визжа шинами он приземлился на дальней полосе, и среди беженцев поднялся тихий ропот. И лишь когда С-130 повернул в нашу сторону и стал осторожно перебираться через разделяющие нас полосы, этот ропот перерос в крики ликования. Потом я услышал что-то еще. Осторожно высунув голову из-за барьера, я увидел, как они мелькают между ангарами и другими укрытиями, где явно только что прятались десятки, а может и сотни морпехов, обычных солдат, полицейских, летчиков и механиков из персонала военно-воздушной базы и группы прикрытия, не желающие становиться ни героями, ни жертвенными баранами. Заметив конкурентов, наши попутчики рванули к Геркулесу, который развернулся метрах в пятидесяти от нас и с бесстыжей призывностью опустил пандус. Генерал с семьей бежали впереди меня, Бон с семьей позади, и все вместе мы составляли арьергард несущийся без оглядки человеческой массы. Когда лидер соревнования уже достиг пандуса, раздалось шипение Катюш и секунду спустя грохот разрыва первого снаряда на дальней полосе. Сверху зажужжали пули, и теперь мы услышали в хоре стандартных М-16 отчетливый лай АК-47. «Они на периметре!» — крикнул Бон. Все понимали, что этот Геркулес станет последним самолетом, который покинет аэропорт. Конечно, если стремительно наступающие коммунисты вообще позволят ему это сделать. И люди снова завопили от ужаса. Когда они торопливо взбегали по пандусу в грузовой отсек С-130, по ту сторону разделительного барьера с пронзительным свистом взмыл в воздух небольшой истребитель, ладный остроносый «Тайгер», а за ним, тарахтя пропеллером, поднялся неуклюжий Хьюи. Через его распахнутые дверцы было видно, что внутрь втиснулось не меньше дюжины солдат. Остатки наших вооруженных сил спешно эвакуировались из аэропорта, используя для этого все имеющиеся под рукой средства передвижения. Пока генерал подталкивал в спину тех, кто был впереди него, а я подталкивал генерала, слева от меня стартовал двухбалочный шедоу. Я следил за ним краем глаза. Этот самолет выглядит довольно забавно. Фюзеляж, подвешенный между двумя более узкими корпусами. Однако нельзя было найти ничего забавного в дымном следе самонаводящегося по тепловому излучению снаряда который прочертил в небе сложную кривую и поцеловал шедоу своим пылающим кончиком на высоте меньше, чем в 300 метров. Когда две половинки самолета и ошметки его экипажа упали на землю, как осколки тарелочки для тренировочной стрельбы, наши беженцы взвыли и с удвоенной силой налегли друг на друга, пробиваясь в спасительную утробу Геркулеса. Когда генерал ступил на пандус, я остановился, чтобы пропустить вперед линь и дыка они не появились. Тогда я обернулся и увидел, что их за мной больше нет. «Давай в самолет!» — заорал рядом наш оператор, так широко разинув рот, что я буквально увидел его вибрирующие гланды. «Твоим друзьям хана!» В двадцати метрах от нас стоял на коленях Бон, прижимая к груди линь. На ее белой блузе медленно расплывалось красное сердце. По бетону между нами щелкнула пуля, подняв фонтанчик белой пыли и во рту у меня стало сухо, как в пустыне. Я швырнул оператору рюкзак и опрометью кинулся к ним, перепрыгивая через брошенные саквояжи. Последние два метра я проскользил ногами вперед, содрав кожу с левой руки и локтя. Бон издавал звуки, каких я еще никогда от него не слышал. Низкое гортанное мычание, полное боли. Между ним и линь был дык с закатившимися глазами, и, еле оторвав мужа с женой друг от друга, Я увидел на его груди кровавую кашу. Что-то пробило ее насквозь и угодило в мать. Генерал и оператор кричали нам из Геркулеса, но за нарастающим воем двигателей слов было не разобрать. «Бежим!» — крикнул я. «Не улетают!» Но горе приковало Бона к месту. Он по-прежнему крепко обнимал жену и сына, и мне пришлось ударить его кулаком по лицу, ровно с такой силой, чтобы он умолк и ослабил хватку. Затем я одним рывком выдернул из его объятий линь. Дык при этом упал на землю, уронив на бок голову. Бон завопил нечто нечленораздельное, но я уже мчался к самолету, перекинув линь через плечо. Ее тело билось о мое, но она никак на это не реагировала, и я чувствовал на плече и шее ее мокрую, горячую кровь. Генерал с оператором махали мне с пандуса, а самолет уже катил прочь, выбирая на полосе свободный участок. Катюши продолжали стрелять поодиночке и залпами. Я нёсся изо всей мочи, мои легкие сжались в комок. Догнав пандус, я бросил линь генералу, и тот поймал её подмышки. В эту секунду со мной поравнялся Бон. Обеими руками он протягивал Дыка оператору, который принял его со всей возможной мягкостью, хотя было ясно, что это уже не важно. Голова Дыка болталась из стороны в сторону без всякого сопротивления. Когда его сын перешел с рук на руки, Бон стал замедлять шаг, повесив голову от горя и все еще рыдая. Я схватил его за локоть и из последних сил толкнул на пандус. Он полетел туда лицом вниз. Оператор поймал его за шиворот и затащил внутрь. Вытянув руки, я прыгнул в догонку за пандусом и грохнулся на него плашмя, щекой и всей своей грудной клеткой. Моя щека прижалась к пыльному грязному железу, а ноги молотили воздух. Пока самолет разгонялся, генерал помог мне встать на колени и вскарабкаться в отсек. Пандус закрылся. Втиснув меня в промежуток между генералом и безжизненными телами Бона и Линь, впереди на нас давила человеческая стена. Самолет круто пошел вверх, и вместе с ним до невыносимости вырос шум, слышный не только сквозь дрожащий металл, но и через открытую дверь, где стоял член экипажа, посылая с бедра короткие винтовочные очереди. Мелькающие за этой дверью поля и здания стали клониться и кружиться... Когда самолет начал набирать высоту по спирали, и я вдруг осознал, что жуткий шум исходит не только от двигателей, но и от Бона. Он колотился головой о пандус и выл не так, как будто кончился мир, а так, будто кто-то выдавил ему глаза.